Не раздался в торжественной хвалении час Лишь человека гордый глаз. Все, что я чувствовал тогда, Те думы, и уж нет следа, Но я бы желал их рассказать, Чтоб жить, хоть мысленно, опять. В то утро был небесный свод так чист, Что ангела полет, прилеженный взор следить бы мог. Он так прозрачный был глубок, так полон ровный, синевой. Я в нем глазами и душой тонул, покапал дневный зной. Мои мечты не разогнал, и жажду я томиться стал.